Глава 20. Я еще не успел войти в верткапсулу, как раздался голос Гена в моей голове. «Стой, капитан. Что-то не так с твоей верткапсулой. Что? Не понял тебя, Ген. Что с ней не так? Кто-то покопался в ней, пока тебя не было. Я буду тебе говорить, что делать, а ты будешь выполнять эти действия. Нужно понять, что с ней делали. Принято. Я готов приступать. Говори, что делать». Работа над выяснением, что сделали с моей верткапсулой, заняли более шести часов. Но они прошли не зря, как и то, что Гена не зря паниковал. Первое, что нам удалось обнаружить, что включено видение видеологов моей игры и их передача на неизвестный терминал. Видеологи уже содержали разговоры и мои действия в игре, начиная с момента, когда мы с Геной приземлились в космопорте после первого моего полета в космос. Введение логов отключил. А уже существующие логи Гена подменил на свои исправленные, подключившись к моей верткапсуле удаленно через созданный мной вход. Но чем дальше мы копались, тем больше я понимал, что ставки в этой игре для меня уже повысили. На третий час нашего копания в кишках и мозгах верткапсулы Гена обнаружил встроенную заплатку в мозгах капсулы. А затем в головной части ложа, где была моя голова, я обнаружил тротиловую шашку и устройство удаленного подрыва. Кустарная сборка, на мой взгляд, но эта находка говорила о многом. Игра пошла по другому пути, нежели я думал. Пока Гена разбирался, как мне ее отключить, я пошел к инфотерминалу выяснить, кто проникал в мою комнату. Через полчаса я получил доступ к камерам в моем коридоре, обнаружил, что тот, кто проник в мою комнату, прятался за углом поворота и наблюдал за моей дверью, когда я покинул свое жилище. Определить пол мне не составило труда. Но вот рост и другие признаки мне определить не удалось. На исполнителе был надет стандартный спортивный костюм игрока. Тут в них все ходят. Идентификационный номер на спине, как у многих игроков, отсутствовал. Голову он закрыл балаклавой. Так, ясно. Он ждал, когда я уйду. Значит, ему сообщили, что я покинул верткапсулу, и меня ждет генерал. Когда я перешел на записи с камер видеонаблюдения в комнате, то этих записей не было. Вернее, они были предпоследнее, как я ушел из комнаты и как я вернулся. Значит, потер. Он как-то получил доступ к моему инфотерминалу, а это означало, что я не все дырки закрыл. Когда Гена закончил с бомбой в моей верткапсуле, я попросил ему помочь мне с инфотерминалом и закрыть все дыры. Гена кряхтел, порой матерился по-нашему от криворукости программистов, писавших софт-терминала. Но еще через час он сообщил, что закрыл еще порядка 30 дырок и удалил более 50 скрытых закладок для удаленного доступа. Это мне гарантировало, что я могу теперь более-менее жить спокойно, не переживая, за то, что пока я в игре, кто-то зайдет и пустит мне пулю в лоб. Я вернулся к верткапсуле, вернее, к тому, что на первый взгляд напоминало ее. Все панели и облицовка мной были сняты, шлейфы проводов, просто провода валялись вокруг капсулы, Это нужно было все запихнуть обратно в брюхо капсулы. Пока я старательно убирал в капсулу, Гена мне сообщил, что смог отключить и саму бомбу, и возможность удаленного подрыва. А самое главное, если кто-то нажмет на подрыв, мы сможем его отследить и определить местонахождение. «Взял карты в руки, играй». «Так, с капсулой мы разобрались. Пора и с командой разобраться». «Я появился в своей каюте на корабле». Как только я решил сделать первый шаг, перед моими глазами появилось системное сообщение. «Игроку-мраку предлагается стать капитаном корабля Валдырш Штурдитн. Вы принимаете предложение?» Я принял предложение, и тут же появилось еще одно сообщение. «Игрок-мрак стал капитаном корабля Валдыр Штурдитн. Как новый капитан и полноправный владелец, вы можете сменить название корабля». «Вот это новость!» Я попытался мысленно позвать Гену, но он не отвечал. Через пару минут я принял решение сменить название. Капитан Мрак сменил название корабля. Его текущее название — Тень. Да, я назвал корабль Тень. А что, я Мрак и Ужас, а мой корабль Тень. Пусть боятся нас. В приподнятом настроении я вышел из своей каюты и направился к ожидавшим меня кандидатам. После многочасового ковыряния в капсуле и получения не самых лучших новостей за это время, у меня немного поднялось настроение. Как только я вошел на склад, где меня уже ждали, я увидел, кто же хотел вступить в новую команду «Мрака». Могила, как только заметил, что я вошел, тут же скомандовал. «Тройся в шеренгу! Смирно!» Сделав ко мне два шага, продолжил. «Товарищ капитан, новобранцы построены для отбора в команду!» Доложил командир группы «Могила» и отошел в сторону. «Так, и кого мы тут видим? Два брата-акробата, быка-кувалда, два сослуживца-могилы, десантники, Михалыч, он же берсеркер. Два бойца мне не были известны, но их лица я мог и не видеть забрал их когда мы воевали против пауков. Так, что это за виска, крик?» Я перевел свой взгляд влево, и передо мной стала картина. Гена держал в воздухе своим огромным хвостом Сашу, и до меня доносились реплики. Поставь меня на землю, ящер-переросток. — Самка, успокойся. Я ничего плохого не имел в виду. — Да пошел ты, крокодил недоделанный. Вот спущусь, отделаю тебя, из твоей шкуры сошью себе крокодиловые сапоги, а остатки пущу на сумочку из крокодиловой кожи. Пусти меня, тварь! — Саша, я прошу тебя успокоиться. Пока ты не успокоишься, я тебя не отпущу. Спокойным тоном говорил Гена. Мне нужно было срочно вмешаться в данный конфликт. А то мой еще не начавшийся авторитет капитана упадет, и ничем его потом не восстановишь». «Что за крик, от драки нет?» — рявкнул я. «Что за балаган на моем корабле?» «Петя, ну скажи ему, пусть он меня отпустит!» — жалобно попросила Саша. «Гена, отпусти ее!» «Да, капитан!» — отчеканил Гена. «Саша и Гена, подойдите ко мне оба, пожалуйста!» — уже более спокойным и ровным голосом произнес я. «Я сейчас не хочу вникать и слушать суть вашего конфликта!» Оба встали в строй, а потом я с обоими по отдельности побеседую. Гена и Саша встали в строй рядом со всеми кандидатами. В этот момент раздался стук по корпусу корабля, очень настойчивый и очень громкий. Я отправил Гену выяснить, кто к нам так настойчиво ломится, и почему-то я не удивился еще одному кандидату в команду. — Звягин, ты что тут забыл? — Товарищ капитан, прошу рассмотреть мою кандидатуру в вашу команду, — отрапортовал мой друг Андрей Звягин. «Кандидат Звягин, встаньте в строй!» Махнув одобрительно головой, сказал я. «Вот так номер. Я еще не совсем тупой и понимаю, зачем он здесь. Понятно, что его послал генерал, и обратно Андрея уже никто не ждет. Ладно, как говорится, друзей держи рядом, а врагов еще ближе». Из моих размышлений меня выдернул могила. «Капитан, нужно принять решение, кого мы берем, а кто останется на берегу». «Да, верно. Я рад видеть вас на моем корабле». Но прежде чем мы подпишем с вами первый ваш контракт на семидневную службу в качестве команды корабля «Тень», я хочу донести до вас важную информацию. Первое. Хочу вам представить моих помощников и ваших непосредственных руководителей. Геннадий, первый помощник капитана и мой заместитель. Могила, второй помощник и командир десантного отряда. Вы все переходите в их прямое подчинение. На корабле соблюдается субординация а также дисциплина. Невыполнение приказа будет считаться предательством и карается выбросом труса в космос с последующим обнулением игрового персонажа. Если вся команда тренируется и отрабатывает координацию действий, все принимают участие, и я в том числе, потому что от каждого в команде зависит выполнение поставленной задачи и благополучие всей нашей команды. Второе. Каждому из вас будут выплачены денежные средства на личный счет, за первую вашу командировку. В ней мы и поймем, кто из вас чего стоит. Третье. После окончательного формирования команды с оставшимися будет подписан долгосрочный контракт, по которому он будет получать ежемесячные содержания, согласно его статусу и выполнению задач, а также премиальные в случае успешного выполнения работы. Обеспечение. Я куплю каждому из вас амуницию и оружие, согласованные с вашими командирами». Но в случае расторжения контракта со мной, из положенных вам выплат, сумма, потраченная на приобретение и улучшение вашей экипировки, будет вычтена. Я также не исключаю моего запрета на выдачу вам этой экипировки по окончанию контракта. Ко мне прошу обращаться не товарищ капитан, не господин капитан, а просто капитан. Или капитан Мрак. Вам все понятно? Есть возражения? Я сделал паузу и смотрел на бойцов. Никто не произнес из звука. Тогда я продолжил. Если возражений нет, значит, принимается. Следующее. Меня не устраивают позывные некоторых игроков нашей команды. Вот ты, например, Звягин. Кто ты там у нас? Ага, батька десантура ВДВ. Представляю себе такую картину. Бой, и мне нужно дать короткий приказ, и я тут начинаю. Батька десантура ВДВ. Срочно перебрось это на тот фланг. Тут все громко засмеялись и стали коситься на Андрея. «Смирно!» — рявкнул могила, и все резко выправились, и настала тишина. Я выждал еще с минуты и сказал. «Понятно, что это очень длинный ник, и в бою только будет тормозить нас. Поэтому, Андрей, твой новый ник — Звяга. Коротко и понятно. Смени его сейчас. От всех остальных я жду такого же решения через два часа на вечернем построении. Напомню, что команда живет по внутреннему корабельному времени, а не по планетарному. Сейчас В 18.00 сбор тут. Через два часа мы отправляемся к выполнению первой нашей задачи. Помощников я жду на мостике. Остальным разойтись по каютам, согласно купленным билетам. Я направился на мостик. За мной пошли Гена и могила. Предстояло решить до вылета много организационных и политических вопросов, а также распределить обязанности по управлению кораблем. Пока мы шли по длинным коридорам корабля «Тень», я размышлял. Неужели генерал настолько уверен в том, что я не догадаюсь насчет его шпиона? Или он считает, что наша многолетняя дружба с Андреем не позволит разглядеть в нем генеральского шпиона? Или генерал слишком самоуверен, или за ним стоит гораздо более сложная партия, которую я пока еще не вижу? Ясно одно. Звягу послали следить и передавать всю информацию о моем передвижении и действиях в игре, С этой же целью в моей капсуле были включены и передавались логи неизвестному оператору. Но вот что не сходилось. Если за мной просто наблюдают, это одно. Но ведь установили взрывное устройство в головной части капсулы. А значит, уже обдумывали мое устранение. Что их так могло напугать, чтобы принять такое решение о моем устранении? Напрашивались две версии, и от обоих я поморщился. Первая заключается в том, что вся эта история с моей якобы судьбой, что я должен стать правителем Земли, могла не понравиться очень многим сильным мира сего. В особенности, что появился или появится им конкурент. То есть они знают то, чего не знаю я. Эту версию я видел имеющий право на жизнь, поэтому не исключал, но обдумывать ее дальше не хватало информации. Поэтому остановился на том, что я чего-то еще не знаю. Вторая версия ведет к моему расследованию смерти Миши. Вот тут больше информации и больше деталей. Мне известно, что Мишу убили по приказу генерала. Причиной его устранения стала привезенная некая секретная информация из США по поводу возможности переноса из игры частей оружия в Реал. Только ли это была информация в тех документах у Миши? Возможно, информатор дал еще информацию, которая могла разоблачить предателей в нашей стране. Почему бы и нет? Ведь в разговоре генерала уже звучали слова о предателях и то, что есть игроки, работающие на противника. И снова информации для анализа мало, только предположения и косвенные улики. Нужно добыть больше информации. И где ее взять, я уже узнал. На планете Люмаров. Эта планета, как узнал из описания к игре, славилась своими инженерами, конструкторами, высокотехнологичными разработками вооружения и различными примочками к кораблям класса Б и В. Наверняка я смогу что-то выяснить на этой планете, но мне нужен проводник, тот, кто все там знает и свой в доску. «Гена, вот тот, кто мне поможет. Но его нужно как-то заинтересовать, чтобы он стал рисковать, понимая всю опасность ситуации. Помогая мне, он сможет стать нерукопожатным в моей фракции, да и вообще все потерять. Не думаю, что его клан ему это простит, что он потерял контакт с нашей планетой. Риск есть, и он очень велик, поэтому стоит как-то умаслить Гену и предложить ему то, что имеет реальный вес, и в случае чего ему будет чем крыть или прикрыться». От этих мыслей даже голова заболела. Я обратил внимание, что я стою на мостике и расхаживаю туда-сюда, а Гена и могила сидят молча и наблюдают за мной. Я сел в свое капитанское кресло, заботливо установленные Гены и посмотрел на друзей. «Капитан, ты с нами теперь?» — поинтересовался могила. «Да. Друзья, у меня есть мысли». Но тут меня прервал Гена. «Обожди, Кэп. Мы об этом еще поговорим». «Давай проясним. Несколько щепетильный для меня вопрос». «Хорошо, Гена, я слушаю тебя». «Кэп», — начал разговор Гена очень по-деловому, — «есть ряд проблем, которые нужно решить сейчас, до полета в космос. Первое. У нас нет навигатора, а он нужен. Я не могу быть в десяти местах одновременно в случае нападения на нас или боя. У нас нет бортового стрелка, который должен управлять вооружением корабля. У нас нет борт инженера, который отвечает за работу и восстановление всей электроники на корабле и работу электромагнитного щита корабля. На корабле нет хорошего вооружения. Все, что есть, это пара энергетических турелей и головной калибр, стреляющий МИ электромагнитным импульсом. Но он сдох до того, как я стал владельцем этого корабля. Я ходил на корабле по системам с учетом того, чтобы исключить прямого боевого столкновения или даже небольшого боя. Летал к планетам и станциям, где можно было что-то ценное продать или купить, но не более. Риск при прямом противостоянии даже с небольшой группой штурмовиков закончился бы для меня смертью в космосе через пару минут. Отсюда первый вопрос. Что мы будем делать? Так как лететь в Гипере до планеты Люмаров семь земных суток? Планета кишит разномастными представителями космоса, в том числе и пиратами. В максимальной близкой точке выхода нашего корабля из Гипера по отношению к Люмарам — это примерно 40 тысяч километров. Преодолеем мы этот путь на наших движках за два часа. За это время от нас смогут остаться рожки до да ножки. Что будем делать? Хорошо, Гена, я обдумал этот вопрос. Мой ответ будет таким. На корабле в данный момент семь новобранцев. За семь суток мы найдем себе стрелка. Определим, кто из них будет инженером — Если нет, я сам им стану. Нам также нужен медик. Мы же не роботы и можем получить ранения. Теперь насчет корабля. Подготовь список всего того, что нужно купить для обновления корабля и его ремонта. По прилету в Люмар пойдем это все покупать. Во время нахождения в Гипере я планирую проводить тренировки с командой и отработкой нестандартных ситуаций, в том числе и обучить команду по работе с кораблем. Вот тут мы и поймем, кто на что способен. Что думаешь, Ген? Капитан, ну ты меня полностью поражаешь. Я полностью согласен. Список подготовлю до выхода из Гипера с учетом примерных расценок на нужное оборудование или улучшение корабля. Могила, обратился я к командиру и моему второму помощнику, я не шутил и не врал насчет того, что буду содержать команду и выплачивать каждому его зарплату. У меня состоялся очень обстоятельный разговор с нашим новым главой фракции Калининым Александром Александровичем. «Суть в том, что мне выделили 30 миллионов кредитов в единоличные пользования. Поэтому с тебя по прилету к люмарам также подготовить список того, что нужно купить для оснащения нашей команды. Но твой список я буду рассматривать только после того, как мы закроем вопрос с обновлениями и ремонтом нашего корабля, так как жить и работать нам всем предстоит по большей части на нашем корабле, и корабль станет для нас домом». «Мой дом – моя крепость. Ты согласен?» «Петя». И тут же осекся мой помощник. «Простите, капитан, все здорово, и я поддерживаю твое решение. Но как быть с моей личной просьбой по поводу Саши?» «Могила, я поговорю с ней после этого разговора с вами, но я считаю, что для развития персонажа никому не помешает побывать в космосе. И тем более на другой планете, и увидеть своими глазами представителей иных рас. Я не предполагаю, что мы встретим ужесточенное сопротивление». Да и риск нападения на нас слишком мал, так как корабль теперь принадлежит людям с планеты Земля. Да и не все знают, кто мы такие и что от нас ждать. Поэтому я надеюсь на спокойный полет. А для команды получения большого количества опыта и поднятия уровней, я думаю, это точно никому не повредит. В особенности Александре. Согласен, капитан. Даже мне очень не повредит такое мероприятие. Как я понял, после первого своего полета ты достаточно быстро поднял с десяток уровней или больше своего персонажа. В общем, я согласен. Только прошу, поговорить с Сашей. Очень тебя прошу. Хорошо? Да, хорошо. Теперь давайте обсудим вот еще что. И опять меня прервал Гена. Капитан, а как обстоят дела у твоего персонажа? Тут Гена был прав. Я, если честно, в суматохе дел и всего того, что завертелось около меня, совсем забыл контролировать развитие своего игрового персонажа. Черт, нужно сейчас было с этим разбираться. Погоди, Кэп. — сказал Гена и достал из инвентаря матовый черный куб и протянул его мне. — Возьми его. Это куб автоматического распределения очков развития персонажа по его навыкам для получения оптимального развития его судьбы в игре. Я им пользовался поначалу, но потом, когда сам во всем разобрался, перестал им пользоваться. Он удобен до 70 или 80 уровня, а дальше он только мешает. — Возьми. Тебе он сейчас нужнее. «Положи его в инвентарь, и у тебя появится иконка для настройки его работы в автоматическом режиме». «А не опасна эта штука? Очень смахивает на читерство в игре». «Да расслабься, Кэп. Ты что, мне не доверяешь? Я хоть раз обманул тебя или подвел? Бери. Еще сто раз спасибо скажешь, Гене. Я забрал куб и положил его в свой инвентарь. Тут же появилось системное сообщение. «Вам доступен для использования редкий предмет — экспресс-куб развития». Это что, такой неправильный перевод или это издевка? Все игроки, как рабы, прокачивают свои навыки персонажа, часами думают, куда им вложить очки навыка для улучшения своего персонажа. Оказывается, взял куб, запилил настройки, как тебе нужно, и все. Нет тебе забот, скрипт или что там в этой игре. Сам все сделает за тебя и в лучшем виде. Да, мало, катастрофически мало я знаю об этой игре. Я обратил внимание на могилу, который сидел напротив меня с приоткрытым ртом. Он только что и делал, так это хлопал своими глазами, уставившись на меня. — А мне можно такую штуку купить? Да я сам готов ее купить, а? Попросить на могилу, посмотрел на Гена. — Ты что у нас, капитан? Может быть, это твоя судьба — возглавить планету Земля и стать ее правителем? — Нет. Твоя судьба — быть возле мрака и защищать его от всех угроз. А это значит, что ты должен стать во сто раз лучше, чем ты есть сейчас стать элитой из элит а если ты не будешь знать всякие мелочи которые в бою могут спасти жизнь мрака тогда на кой черт ты с нами собрался ты должен сам решать какой из твоих навыков что дает и на что он влияет мрак уже это не нужно он не командир отряда штурмовиков ты понял меня резко вскочил гена со своего кресла могила тоже резко вскочила принял боевую стойку «Так, а ну успокоились, горячие финские парни! Сели оба и успокоились!» Я дождался, пока оба займут свои кресла, затем выдержал еще минутную паузу и продолжил. «Гена, ты не прав. Могила и понятия не имел, как и я, что существуют такие уникальные предметы, и подозреваю, что есть много чего, что нам с ним предстоит еще узнать. Я бы на его месте тоже бы хотел такой уникальный предмет, но и я тоже не подумал о самостоятельном выборе тех или иных навыков, для выполнения любых поставленных задач. Поэтому извинись перед могилой и пожмите при мне друг другу руки, чтобы я знал, что конфликт исчерпан». Гена медленно встал и протянул могиле руку. Тот, в свою очередь, тоже медленно встал и протянул Гене руку. Они пожали руки друг другу, но ни тот, ни другой не опустили глаза, а наоборот смотрели друг другу в глаза, пытаясь победить в этом невидимом поединке между человеком и рептилоидом. Я указал своим жестом обоим, чтобы они сели по своим местам, и продолжил. С кубом я разберусь позже. Времени в гипере у меня будет предостаточно. Вот о чем я хотел с вами поговорить. Я начал свой рассказ со встречи с генералом и пересказал суть данного разговора. Рассказал, как мы благодаря гене нашли бомбу в моей капсуле и найденных закладках, Рассказал о своих подозрениях и версиях происходящего. Я лишь не стал посвящать друзей об Андрее, вернее о своих подозрениях на его счет, так как сам еще не был до конца уверен в том, что его подослали именно за этим. Мы обсудили и наметили план работы во время нахождения в Гипере, какие будут тренировки, что будем отрабатывать с командой, какие экстремальные ситуации могут возникнуть во время полета, как нам их решать и многое другое. За решением и постановками задач мы не заметили, как прошли два часа, отведенных мной до отправки в полет. «Капитан, время вышло. Пора команду собирать». Встав со своего кресла, сказал Могила. «Я отправляюсь собирать новобранцев на построение. А тебя, я так думаю, ждет еще один разговор». «Ясно. Я все понял, второй помощник. Собирай новобранцев, я скоро буду». «Гена, тебя, как первого помощника, оставляю старшим на мостике». По моей команде запускай двигатели и взлетай. А пока готовься к взлету и без моей команды не взлетай. Есть, кап рявкнул Гена и повернулся к мониторам. Я же направился на разговор к Саше. Она находилась не в общей каюте, где разместились все новобранцы, а в моей каюте. Сашу я застал сидящей на моей незаправленной койке и читающей какой-то листок. Я вошел и сел рядом с ней. Саша посмотрела мне прямо в глаза, и мне очень сильно захотелось ее поцеловать но я смог держать себя и настроиться на серьезный разговор. «Саша, расскажи мне, пожалуйста, что за история у вас там с Геной?» Спокойным голосом произнес я. «Петя, ты прости меня. Я не сдержалась при новичках и устроила сцену. Но и ты пойми меня. Я приехала в космопорт и прошла на корабль. Дверь в корабль была открыта. Я вошла и обнаружила Гену, стоящего как статуя неподвижно. Затем я подумала, что он завис и что есть силы двинула ему по морде». Он схватил меня своим хвостом и поднял вверх. Затем сказал, что тебе грозит смерть, если он сейчас же не поможет тебе. Чтобы я его не отвлекала, он будет держать меня тут. Я кричала, пыталась вырваться, но ничего не помогало. А когда пришли ребята, так они вообще набросились на Гену и пытались его сбить с ног. Но у них ничего не выходило. Он снова завис. А когда пришел в себя, одним ударом руки раскидал всю группу по складу. Затем появился могила, он всех построил, сказав, что у Гены срочное задание и чтобы мы ему не мешали. А если я сама напала на Гену, мне мало отвечать за мои глупые поступки. Я, честно, очень сильно за тебя испугалась и хотела выйти в Реал, но могила мне запретила и сказала оставаться в игре. Сказал, что Гена как раз этим и занимается, и чтобы я там не мешалась, и пусть я повешу тут, как новогодняя игрушка. Затем Гена пришел в себя и отказывался меня отпускать, пока я не успокоюсь. А как тут успокоишься, когда тебя держит двухметровая ящерица? Ну, а потом ты появился». «Я дура, да, Петь? Скажи?» И она заплакала. Я обнял свою подругу, стараясь ее успокоить. «Вовсе ты не дура, молодец. Он здоровые мужики побоялись дальше лезть в драку после первого поражения. А ты нет, не сдалась и продолжала бороться. Молодец. Я, наоборот, горжусь тобой. Но ты действительно не права, что пыталась мне помочь. Гена прав в том, что остановил тебя. Ты могла пострадать. Ситуация очень серьезная, и я хочу с тобой поговорить об этом». Я вкратце рассказал Саше свою историю, начиная с предложения генерала войти в игру, до момента обнаружения бомбы в моей капсуле. Многое, конечно, я не стал рассказывать, так как и времени не было, да все рассказывать мне и не хотелось. Рассказал, что могила просит, чтобы я ее оставил, так как мои приключения начинают быть опасными для всех, кто рядом со мной, и он переживает за нее. «Нужно дать должное, Саша умеет слушать, она редко меня перебивала» чтобы в некоторых местах моего рассказа уточнить, о чем идет речь, и дальше спокойно и внимательно слушала меня. Затем сказала. «Знаешь, Петя, без меня вы тут все пропадете. Вспомни, когда пошли на пауков, кто нашел и занял самую выгодную позицию?» «Правильно, я. Она нам позволила продержаться до прихода Гены и подмоги. Я точно не буду тебя обузой. А вот насчет твоего генерала и всей ситуации с твоим погибшим другом...» «Моя женская интуиция подсказывает мне, что ты еще не все знаешь, и это очень опасная история. Но если бы ты сказал мне, что ты не будешь выяснять, кто виновен и почему убили твоего друга, я бы сейчас встала и ушла от тебя, так как посчитала бы тебя трусом. Но ты оправдал мои надежды и мое мнение о тебе. Я хочу отомстить за твоего друга, так как меня не покидает ощущение, что я как будто знала его или была знакома. Да, неважно. Он был дорог для тебя, а значит и для меня» поэтому я с тобой, мой капитан. Она прижалась ко мне и поцеловала меня в губы. Эх, если бы нас было хотя бы минут пятнадцать, но у нас их не было. В наушниках, как назло, раздался голос могилы. — Капитан, новобранцы построены по вашему приказу и ожидают ваших дальнейших распоряжений. — Хорошо, я иду, — ответил я по связи могиле. — Саша, у нас будет с тобой еще очень много времени поговорить, и не только поговорить. «Скажи, ты уже определилась со своим новым ником?» «Честно, нет. Может, ты мне поможешь?» «Вот на каких я остановилась». Саша протянула мне листок, на котором были написаны разные никнеймы. Самые запоминающиеся были, конечно, начиная от «Королева бесконечности», «Мать природы», «Ужас на крыльях ночи». Но были те, от которых я просто стал рыдать от смеха. «Швабра, мать порядка», «Сандаль губастый», «Соска рвет мамку», «Че вылупился» сам броди Джанейра», «Воли не видать» и «Все в таком духе». Да, юмор у моей девочки был, этого точно не отнять. Я выбрал из нескольких ников «Черная мамба» и «Ночь». Предложил Саше выбрать из этих двух. «Ночь, конечно. Где мрак и тень, там всегда их подруга Ночь», ответила мне Саша, и мы вместе пошли к новобранцам. Конец первой книги.